Красная точка вплотную приблизилась к стене. Скоро рубежная решетка. Она напрямую не открывается универсальным ключом, только после подтверждения с пульта. А дальше заградительный заслон, спецсредства ПШ-2М. Во время учений и контрольных проходов его отключают. Но на это нужно специальное письменное распоряжение начальника службы генерала Волохина, а в его отсутствие заместителя полковника Мигунова. И товарищ полковник Мигунов такое распоряжение дал. Но устное. Хотя какая разница, устное или письменное. Сказал же, все берет на себя. Вдруг Бабин подскочил на своих гвоздях. Красная точка на миг раздвоилась. Была одна, стала две. Как это может быть? Странно. Он записал этот феномен в свой листок, указал время. Но откуда выскочила вторая? Старлей ломал голову. но никак не мог сосредоточиться. А через семь минут пришел запрос с датчика рубежной решетки. Предъявлен идентификатор полковника Мигунова. Подтверждается ли сигнал на открытие? Бабин машинально нажал зеленую кнопку. Да, подтверждается. И тут же в голову пришла отгадка. Красная точка могла раздвоиться, если движущийся объект одновременно попал в поле действия двух датчиков. Но это возможно только тогда, когда объект имеет значительную длину, больше двух с половиной метров, или... Или объектов несколько, и они растянулись на расстоянии два с половиной метра. С кем находится в спецтоннеле полковник Мигунов? Он ничего не говорил об этом. Гвозди в сиденье стула вылезли еще сильнее, заострились и раскалились до красна. Бабин вскочил, нервно заходил вдоль пульта взад-вперед. Ночные спуски в спецтоннели запрещены. Даже ремонтные работы стараются производить днем. Разве что оборвется кабель номер один или номер два, но тогда такой тарарам -то поднимется, что все будут в курсе дела. Все сегодняшние действия полковника Мигунова – сплошное нарушение режима, перечеркивание всех приказов, инструкций и здравого смысла. И он, Бабин, этому пособник. Товарищ полковник, конечно, хороший начальник и замечательный человек, но что он делает ночью в спецтоннеле? С кем он там? Зачем он прошел под Кремль и вышел из-под Кремля? Почему делает это нелегально? Непонятно. А сколько инструктажей с ними проводили про бдительность? Сколько приводили примеров нарушения режима секретности, и каждая приводило к катастрофическим результатам? И где результат, старший лейтенант Бабин? Ты как последний идиот нарушил все, что только мог нарушить. Хорошо, если завтра непонятки разъяснятся, а если нет? Если Мигунов напился, сошел с ума, или еще хуже, если он шпион? От этой мысли у Старлея Бабина внутри захолодело, и он рухнул обратно на свой стул. Да нет, такого, конечно, быть не может». «Только больше к допущенным нарушениям дежурные по службе не добавит ни одного. Если реальные учения с соответствующей бумагой, тогда пожалуйста». «А подустное слово «увольте». Мы так не договаривались, товарищ полковник, извините». «Вот ваш пепси товарищ старший лейтенант». В дежурку зашел прапорщик Вихров с пластиковым пакетом. «А печенье все с шоколадом, дорогое. Я бисквит купил». Пиджак Сергея сильно не согрел. У Светы зуб на зуб не попадал. Скорее бы все закончилось. По дороге вновь попались лужи, в одной она промочила ноги. Остановилась, чтобы вытряхнуть воду из сапога, и немного отстала. Но Сергей закричал страшным голосом «Сюда, живо, я тебе голову!» И осекся, но и так ясно. Хотел голову оторвать. «Спасибо, дорогой муженек, за все спасибо». Они прошли решетчатую дверь. Тоннель немного расширился. Миша оживился. «Вышли. Значит, пока все работает». «Да», — хрипло сказал Сергей. «Свет, ты не сердись. Тут надо все четко. Короче, извини». Она не ответила, но муж не обратил на это внимания. Он шептался с проводником. Она расслышала слова «рубежный барьер, надо принять меры». Дальше они шли медленно, черепашьим шагом, будто по тонкому льду, который в любой момент может провалиться. Проводник впереди, Мигуновый за ним, как бы прикрываясь мощной фигурой. Сергей держал жену за руку. Преодолели какое-то небольшое расстояние, остановились, постояли. Он так и не отпустил ее руку, словно боялся, что она убежит. Пошли дальше. И вдруг впереди на стене что-то шевельнулось. «Стоять!» прежним страшным голосом крикнул Сергей. Света успела заметить, как массивная, давно устаревшая видеокамера на короткой лапе шарнире медленно развернулась в ее сторону, так что показалось тонкое красное жало, спрятанное внутри, и по глазам ударил режущий красный свет. Света вскрикнула и опустилась на корточки. «Это никакая не видеокамера», поняла она, «это орудие убийства». Сергей что-то испуганно крикнул, что-то типа «Беги!», а этот парень, Миша, он схватил ее за плечо своей железной рукой, развернул и толкнул, но больше они ничего не успели. В свете яркой вспышки она увидела, как тело Мигунова разошлось от предплечья до предплечья по невидимому шву, который, видимо, всегда у него был и о котором она, его жена, даже не догадывалась. Верхнюю часть тут же отбросила в сторону, размазала о потолок, а нижняя, фонтанируя кровью, рухнула на пол. Миша уже корчился рядом с ним, выкатив безумные глаза, пытаясь встать на ноги и страшно шлепая по полу своей полуоторванной рукой. Света металась по коридору, пыталась увернуться от жалящего луча, а кругом рушился и плавился камень, и вихрилась обжигающая пыль. И в какое-то мгновение все разом утихло. Света обнаружила, что лежит, подтянув колени к подбородку, в кромешной тьме, сдавленная со всех сторон и дышать почти нечем. «Как в шахте», — подумала она. «Как у них на первомайке, когда от взрыва метана рухнули опоры и почти одновременно оборвалась труба, по которой в шахту подавали сжатый воздух, и эта труба, падая вниз, срезала электрические кабеля, питающие лифт. И все мертвые и живые, все 46 человек, среди которых ее двоюродный брат, и ее дедья, и отцы нескольких ее одноклассников, все остались там. Она не могла пошевелиться. Рот забит землей, так что и крикнуть тоже не получилось. И без того невыносимая тяжесть наваливалась на нее все сильнее, словно кто-то там наверху все подсыпал и подсыпал землю, сооружая высокий могильный курган». «Одна, под землей». Ей казалось, она навсегда убежала из своего поселка от этой пыли и убогости, от ненасытной утробы первомайки, да еще показала ей на прощание язык «Попробуй, достань меня!» Москва, учеба, семья, годы скитаний по полигонам, которые позже растворились в приятных потрясениях столичной жизни, свой дом, свое дело — Такое бесконечно далекое от ежедневных забот и тревог ее сверстниц в шахтерском поселке. Убежала, убежала, чтобы сгинуть опять-таки под землей среди грязи и праха, и никто не поспешит на помощь. Дикий, первобытный ужас охватил ее. Неподвижное тело умирало, задыхалось, ломалось под невыносимой тяжестью, А перепуганная душа с беззвучным криком корчилась в неистовой пляске, не зная, чем ему помочь. И вдруг наваждение прошло. Света сидела на полу, тело ее дергалось. Миша обхватил ее сзади, удерживая руки, зажав коленями и лозящие по полу ноги. Голова женщины мерно раскачивалась из стороны в сторону, с глухим стуком ударяя его по плечам. И вдруг наваждение прошло. Света сидела на полу, тело ее дергалось. Миша обхватил ее сзади, удерживая руки, зажав коленями елозящие по полу ноги. Голова женщины мерно раскачивалась из стороны в сторону, с глухим стуком ударяя его по плечам. Сергей испуганно наклонился и спрашивал охрипшим голосом. «У вас есть аптечка, нужен транквилизатор. Быстро!» «Красный кармашек в рюкзаке», — сказал Миша. «Открой футляр, видишь?» «Нет, другой, поменьше. Да, две ампулы с иголкой. Бери любую. Задери ей рукав на предплечье. Сними с иголки чехол и введи всю ампулу до последней капли». «Я не умею делать уколы», — проговорил Сергей. «Тогда дай мне. а Сам держи руку. Быстрее». Сергей выполнил все указания, и Миша сноровисто воткнул стальную иглу в нежную кожу. «Готово», — сказал он. «Скоро она будет в порядке». Через минуту Света действительно перестала раскачивать головой и приоткрыла глаза. Миша осторожно освободил ее руки и встал. Света осталось сидеть, съежившись, подобрав под себя ноги.